Не замечая интриги, зародившись вокруг Анны, сторонники Верховного Тайного Совета ликовали. Рассказывали, что наконец-то настало прямое порядочное правление. Императрицы назначают сто тысяч рублей в год и больше ни копейки. Ни последней табакерки из казны без позволения совета, да и то под расписку. Чуть что хотя в малом, в чем нарушит данное ей положение, сейчас обратно в свою Курляндию, и что она сделана государыней, и то только на первое время помазка по губам. Но верховники уже не верили в удачу своего дела. И по слухам, будто бы сами предлагали они самодержавие. И вот 25 февраля сот восемь сенаторов, генералов и дворян в большой дворцовой зале подали Анне прошение образовать комиссию для пересмотра проектов, представленных Верховному Тайному Совету, чтобы установить форму правления, угодную всему народу. Императрица призывала стать посредницей в своем собственном деле между верховниками и их противниками. Один из верховников –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 Предписывали законы. Она должна быть самодержицею, как были все прежние государь Анна пыталась унять крикунов, они на колено перед ней с иступленной отповедью о своей верноподданнической службе и с заключительным возгласом «Прикажите, и мы принесем к вашим ногам головы ваших злодеев».